Глава тридцать 36. Влад. Утро субботы начинается с грохота на кухне, который выдёргивает из сладкой дремоты. Ась, сажусь на постели, потирая сонное лицо, и слышу, как до кучи ещё что-то с оглушительным звоном свалилось на паркет. Да что там происходит? Выпутываясь из покрывала, натягиваю футболку и спешу на кухню, где слышится возня и тихий бубнёж. Дочь, что ты Слова застревают, когда я вижу нечеловеческий хаос, и в центре всего этого великолепия Аська, вся в муке и со сковородкой в руках. «Опс! Доброе утро, популь. смущенно улыбается моя маленькая катастрофа, а я не знаю, как вообще реагировать на такую картинку. Вроде и наругать, а вроде и нельзя. «Добрая Ась. А что ты? Машу рукой с ужасом, понимая, что придётся весь кухонный пол отмывать от муки и разбитых яиц. Собственно, как и кухонный гарнитур с плитой. Я хотела приготовить блинчики скисла кисло-дочурка и опустила глаза в пол. Ась, выдыхаю, и улыбка как-то сама собой на губах появляется от тепла, прострелившего в груди. Будешь ругать, да? Нет, конечно нет, малышка. Аккуратно, как по минному полю, переступаю валяющуюся на полу тарелку и подхватываю свою беду на руки. У тебя все щёки в муке. Да, смеётся моя маленькая госпожа и устраивает ладошки у меня на щеках. Теперь и у тебя. Так тихо, по-семейному уютно. Мы убрали весь тот бардак, что образовался на кухне, благодаря моему маленькому поварёнку. А потом приготовили наконец-то вкуснейшие блинчики. Впервые за эту неделю мы оказались вместе дома, и, признаю, я успел невероятно соскучиться по своему своенравному одуванчику, а ещё поваре. И скучаю, как видно не я один. Ася то и дело болтает без умолку, рассказывая, как проходили её дни в школе. И за последний час уже с десяток раз успела намекнуть, что хотела бы ещё съездить к бабе Шуре и Ваське в деревню. Я молча кивал, где-то поддакивал, а у самого мысли уже были далеко. Унеслись на пару часов вперёд, в красках мне расписывая наше сегодняшнее свидание, которого я ждал всю неделю как мальчишка. После обеда, как мы и договаривались, мама приехала забрать Асю к себе с ночёвкой. Та уже ждала в пороге с рюкзаком и как никогда была полна решимости. Обычно у неё нет такого рвения, и к бабушке на выходные едет Ася весьма неохотно, но сегодня она явно сама на себя не похожа. Так, а ты куда-то поедешь? Интересуется мама уже в пороге. Дела есть. Бросаю как можно небрежней и вижу хитрый-хитрый прищур глаз дочери. Завтра ближе к вечеру приеду за Аской. Ладно, позвони, а то вдруг мы на дачу соберёмся. Правда, погоду обещают не очень хорошую, сегодня воно уже небо хмурится. Понял, будет сделано. Целую родную женщину в щёчку и присаживаюсь на корточке, приобнимая дочку, у которой улыбка с губ так и не сходит. Мне стоит волноваться, шепчу на ушко. Чего ты так хитро улыбаешься, катастрофа? Щёлкную по носу задиру. На что-то, пожимает плечами и прикрывая рот ладошкой, чтобы бабушка не услышала, шепчет. Хорошего свидания с Варварой Дмитриевной. И тут же выскакивает, не давая ошалевшему мне опомниться откуда? И главное, так спокойно, куда улетучилась вся её ревность и злость. К слову, за прошедшие дни я практически не видел вечно надутых щёк и бубнежа. Ася изменилась, повзрослела, что ли, перестала капризничать и вести себя как маленький ребёнок. И я уверен, что без влияния Вари тут не обошлось. В общем, стереть дурацкую довольную улыбку с лица мне так и не удалось до самого момента встречи пяти часам, как мы договаривались, подъезжаю за девушкой, попутно заехав в цветочный за букетом нежно-розовых роз. Почему-то я уверен, что Варе они понравятся. Выхожу из машины, нервно прохаживаясь по тротуару в ожидании девушки, и когда слышу, как открывается подъездная дверь, ныряю в салон за цветами, а, обернувшись, замираю. Впадаю в ступор и не в силах даже вздохнуть. Все слова пропадают, а мысли улетучиваются, когда я вижу её, такую нежную и невероятно лёгкую, совершенно миниатюрную в этом розовом платье с развивающимся подолом до колен. А там совершенно запретная территория её длинные и стройные ножки в босоножках. Чёрт. Оттягиваю ворот белой рубашки пола, так как в этот момент, кажется, меня воспоминание о её горячем теле задушат. А организм вообще уже бунтует, загораясь с полоборота. И это будет тяжёлый вечер. Хм. Слышится тихое покашливание, и мысленно отвешиваю себе подзатыльник, приказывая поднять взгляд, встречаюсь с её насмешливой улыбкой и выдаю абсолютную глупость. Кажется, я угадал с цветами. Зачем-то говорю и смотрю в её глаза, яркие зелёные, переливающиеся на солнце. Да, кажется, Делает шаг ко мне, Варя, а с меня наконец-то спадает оцепенение, и я не могу удержаться. В пару шагов преодолеваю расстояние между нами и, обхватив рукой за тонкую талию, притягиваю к себе, заставляя сделать шаг, едва касаясь в поцелуе её горячих губ. Совершенно невесомо, словно краду её тяжёлый вздох. От одной только мысли, что она со мной, рядом, я готов улыбаться от счастья как дурак. Я соскучился. — говорю то, что настойчиво крутится на языке. Больше так надолго тебя не отпущу. Щеки девушки моментально краснеют, и она смущенно прячет взгляд, переводя его на букет в моей руке. Это тебе. Спасибо, они прекрасны, принимает охапку роз Варя, утыкаясь носиком в пышные бархатные бутоны. Ну так что за загадочное место, куда ты меня повезёшь? хитро улыбается девушка. Мне стоит бояться? Ну, если только совсем немного, подмигиваю и открываю даме дверь, дожидаясь, пока она сядет, а потом и сам занимаю место за рулём и выезжаю со двора. Как прошла твоя неделя, нарушая повисшее в салоне молчание, и ловлю Варину ладошку, зажимая в своей. Мне кажется, если я не буду её касаться, ощущать рядом, то просто сойду с ума тянет с непреодолимой силой, тем более сейчас, когда она так близко и до меня доносится уже знакомый аромат её духов. Долго улыбается она, жила в ожидании выходных, поворачивается, и всего на мгновение я ловлю её взгляд, который говорит гораздо больше слов. Переплетаю наши руки и притягивая к себе её тонкие пальчики, целую, совершенно потеряв весь свой запас красноречия. Не знаю, возможно ли испытывать ещё больше чувств и привязаться ещё сильнее к какому-то человеку в этой жизни, чем так, как я привязался к этой удивительной девушке, которая своим появлением перевернула нашу с Асей жизнь. Ещё три года назад. Всего пары минут и один взгляд, и я пропал. Отталкивал от себя воспоминания, но совершенно точно потерялся в них. И я, наверное, безумный счастливчик, что судьба позволила мне снова её увидеть, ту, которая не выходила из головы, кажется, никогда. А где Ася? неожиданно спрашивает Варя, обеспокоенно. Я думала, она поедет с нами. Нет. Ася у бабушки, и заберу я её только завтра. Сегодня только наш с тобой день. Кажется, я слышу волнительный вздох Вари, но не хочу, чтобы она думала, будто у меня есть какие-то грязные намерения. Для меня хотя бы просто чувствовать её рядом, уже и этого будет достаточно, хоть я и рискую взорваться от кипящего внутри желания. До центра полётов доезжаем достаточно быстро, и когда паркуюсь на своём привычном месте, Варя удивлённо крутит головой, отчего её длинные распущенные локоны невероятно соблазнительно колышатся, и приходится сжать руки в кулаки, чтобы не дай бог не начать их распускать. Авиашкола, читает девушка вывеску над главным входом, выходя из машины и вопросительно поглядывая на меня. Мы зачем? Тебе же было интересно узнать, как моя работа выглядит изнутри. Беру её за руку и тяну за собой. Здесь учебный центр по подготовке и переподготовке специалистов из авиационной отрасли. Говорю и слышу за спиной удивлённое: "Ого! И и как нас пустят?" Конечно, Более того, оборачиваясь почти у дверей и приобнимаю растерянную Варю за плечи. Мы ещё и полетаем. Нет, я когда планировал это свидание, ожидал, что девушке понравится, но я не ожидал такого почти что детского восторга и радости. Инструктор Витя, у которого я и сам проходил переподготовку, согласился всё нашей гости объяснить и показать, устроив полное погружение в мою профессию обвёл по основным учебным классам и в том числе и показал, где проходят свою подготовку бортпроводники. Когда мы оказались в модели самолёта в натуральную величину и зашли в точь-в-точь -точь воспроизведённый борт Аэробуса, кажется, ещё больше округлиться эти невероятные глаза не могли. Но потом мы оказались в кабине пилота, на том самом авиатренажёре, с симуляцией реального полёта. Нет, нет, нет, нет. Качает головой Варя и упирается каблучками в пол. Я же разобьюсь, так искренне и испуганно выдаёт, поглядывая на экраны у меня за спиной. «Варь, это нереальный реальный самолёт. Выдохни, смеюсь, не в силах сдержаться. Выглядит очень даже реально. Качает головой девушка и пытается прошмыгнуть мимо меня на выход, но я её опережаю, закрывая дверь и захватывая в кольцо рук, разворачивая к себе спиной и оттесняя к креслам. У меня случится паника, щурит свои потрясающие глазки, оглядываясь на меня через плечо. Ты же не хочешь успокаивать мою истерику? Я рядом. Тебе понравится, я уверяю, целую высокопрямицу и усаживаю на место первого пилота. Варя опасливо крутит головой, рассматривая уже до мельчайших деталей знакомые мне приборные панели с кучами датчиков и кнопок. Несмело проводит ладошкой по сайдстику, А я понимаю, что похоже, теперь без лишних мыслей летать больше не смогу. Слишком ярко её руки на джойстике залипли в моём мозгу. А где штурвал? слышу удивлённая. Я думала, тут есть что-то вроде руля. Но, знаешь, такие выражения, как сесть за штурвал и прочее, тараторит ретваря. На современных пассажирских лайнерах в большинстве своём штурвалы заменили боковые ручки управления или по-другому side stick. Накрываю её ладонь, лежащую на джойстике по левую руку от сиденья, чуть сжимая тонкие пальчики. Этот джойстик позволяет изменять крен и тангаж судна. Так что штурвалы убрали, а крылатые фразы остались. Улыбаюсь и замолкаю, ощущая её каждой клеточкой, каждым миллиметром и медленно сходя с ума от близости и уединения в замкнутом пространстве. Нет, однозначно спокойные полёты мне теперь не светят. Так, хм, мысли прочь и устраиваясь в соседнем кресле второго пилота, протягиваю девушке наушники. "Я ведь совершенно не знаю, что делать", смотрит на меня растерянно. "Во-первых, надевай наушники. Разговаривать будем через них. И в них же ты услышишь команды авиадиспетчера". Варя кивает и послушно повторяет за мной. Да так внимательно, включаясь в дело, что мне остаётся только удивляться. Похоже, её и правда привлекает небо и полёты потому что когда отголоски паники проходят, в её движениях, с которыми она щёлкает по датчикам, указанным мной, пропадает дрожь и появляется уверенность. Я поистине с детским восхищением смотрю на неё, внутри ураган, но даже в таком состоянии раздрая, с кучей эмоций в голове и сердце, я выполняю план взлёта на автомате. Выполняю и кайфую, понимая, что вот, начиная конкретно с этой минуты, В моей жизни всё поменяется кардинально. Не смогу больше без неё. Иначе говоря, идём на взлёт.